АВА 12. -е. Прокачался. И что дальше? Сила 3. Скорость 1. Контроль 2. Свободных характеристик 0. Не знаю, чего я ожидал, когда раскидывал характеристики. Наверное, появление свечения вокруг тела, как при получении уровня в играх. Или, к примеру, каких-то необычных ощущений в мышцах. Но ничего не было только слабый, едва заметный голосок в голове, говорящий, что нас где-то наебали. — Да еще это слабенький! — возмутился осьминог. — Я это прямо говорю! Что за характеристики, которые толком тебя не усилили? Нафиг они вообще нужны? — Логичный вопрос, который я и перенаправил своему вечно подпитанному тренеру. — А что ты ожидал? Что после крохотного усиления начнешь стены руками расшибать? — Что сразу стены? протянул я. «Так, пару кирпичков. «А вообще, обидно, конечно. Столько возможностей в интерфейсе, но пользоваться я ими смогу только после десятого уровня. Одно забивание боевых комбинаций на определенную горячую кнопку чего стоит». «Ты вообще знаешь, что именно увеличивают эти параметры и в каком размере?» «Да мы вроде как это только обсудили». «Нет, ты не понял», — хмыкнул Орлов. «Ты понимаешь, насколько становишься сильнее или быстрее после увеличения характеристики? Как сильно технология перестраивает твой организм?» «Ну, что ты такое читал?» «На самом деле не читал. Еще раз поймал себя на мысли, что пока слишком мало знаю об этом мире. Ну, ничего, мне тут еще до старости коптиться. Успею во всем разобраться». «Ничего ты не читал, пороже вижу», — вздохнул граф. Ладно, проведу тебе небольшую лекцию, а затем возьмемся за тренировки. Я сел в позу лотоса и выпрямил спину. Не знаю почему, но именно в таком положении я был наиболее сконцентрирован. Сколько характеристик может получить человек, дошедший до последнего, двадцать уровня? Двадцать четвертого? удивился я. Император же, двадцать пятого. Его величество абсолют. «Равняться на него неправильно, но сразу сделай себе пометку, что никогда не сможешь сравняться с ним по могуществу. Никто не сможет». «Ага, это мы еще посмотрим». Кровожадно хмыкнул осьминог. «Помню, как тоже уже подрезал крылышки одному, богу, воину. Ха, так он...» Тс, «Мы тут важные темы обсуждаем вообще-то. Давай ты потом поностальгируешь». Я быстро загуглил, сколько человек может получить характеристик. «Забавно. Вместе с этим нашел несколько калькуляторов статов, а также десятки вариантов раскачек с возможностью выбрать возможный путь, качество и количество пыли. И это если не считать пожеланий по стилю сражения. Прикольная тема. Надо будет полазать потом». «66 характеристик», — ответил я. «Верно», — кивнул Орлов. «И сколько из них, по-твоему, ты вкачаешь в основной параметр, если пойдешь путем силы?» «Отличный вопрос. А как повежливее сказать «в душе не... не...» знаю». То ли ответил, то ли прокомментировал осьминог. «Не знаю. Пожал причем я. Может, половину?» «Почти верно. Максимум сорок очков характеристик. Если попробуешь больше, то создашь сильный перекос, чего при грамотной раскачке желательно избегать. И насколько меня усилит эти сорок характеристик?» «Каждые 10 очков усиливают тебя вдвое от текущего уровня». Я быстро прикинул в голове варианты и присвистнул. «То есть на двадцать уровне я буду сильнее в шестнадцать раз? Так это же очень много!» «И это помимо усиления от пыли и прочих фишек, которыми ты овладеешь в будущем. А ведь есть еще секретные техники бойцов, выбравших путь силы». «Но тут я тебе не помогу, так как сам про это ни черта не знаю. На высоких уровнях люди редко раскрывают секреты своего развития. Слишком ценная информация, чтобы сливать ее в открытый доступ». «Ну да, ну да. Похоже, со временем мне придется найти того самого Алекса Чемберлена, так как он чуть ли не единственный титан, выбравший путь силы и доживший до нашего времени». К тому же только у него получилось надрать зад Творонову, Воронову, причем сделать это на огромном стадионе и под взглядами миллиардов людей. Даже удивительно, как будущий император после такого не сломался. Посмотрел я этот бой. Скорости настолько запредельные, что приходилось просматривать видео в замедленном режиме, иначе просто ничего не поймешь. Сила у обоих бойцов тоже поражала воображение. Как и тактика, стиль ведения боя и скорость принятия решений. Все было на невероятном для меня уровне. Но все же Воронов тот бой проиграл, а Алекс, в свою очередь, не стал убивать его в надежде еще раз сразиться в будущем. Так и вышло. Они сразились. И о Чемберлене больше никто и ничего не слышал. Вот и повыпендривался, как говорится. Хотя, как мне кажется, англичанин просто отмазался своим пожеланием будущего боя. Наверняка он понимал, что убийство будущего «Абсолюта» на глазах у миллиардов людей ему не простят. Да я даже не уверен, получилось бы у него выйти с этого стадиона. Все-таки системы защиты там стоят очень надежные. А «Титан» изрядно измотался, сражаясь с Ярославом. «Теперь понятно, почему «Титанов» считают монстрами», — выдохнул я. «Как по мне, такие люди слишком опасны, чтобы позволять им раскачиваться до максимального уровня». У этого спорного, как по мне, утверждениям тоже есть свои сторонники. Но мы сюда тренироваться пришли, а не болтать по душам. Поэтому вставай. Характеристики распределили. Значит, теперь можно и размяться. И все-таки мне показалось, что я стал немного, но сильнее. Удары выходили более четкими и быстрыми. Да и щупальца в этот раз намного лучше слушались моих приказов. Интересно, а эффект плацебо работает со вкачиванием характеристик? «Походу, да». «Да ты просто озвездилился не так сильно, как на прошлой тренировке. <с> вот и ходишь довольный», — хохотнул осьминог. «Вот же вечно недовольная членистоногая. Ворчит, как восьмидесятилетняя бабка. Хотя, может, он так и выглядит. Я же никогда не видел его настоящей внешности. Не думаю, что у меня в квартире он напялил собственную личину». И не дай бог тебе когда-нибудь меня увидеть, будешь пищать от ужаса и восторга. Хм, что-то он сегодня перевзбудился. И как это пищать от ужаса и восторга? Типа так плохо, что прям хорошо, или наоборот? О чем задумался Артур? Что может вызвать одновременно восторг и ужас? О, задумался Орлов. «Наверное, бурная ночь с горячей красоткой, которая в самый пиковый момент превращается в старуху». А, а, а, «А учитывая реалии этого мира, не удивлюсь, есть такое возможно». «Надеюсь, это не из личного опыта». Не успел договорить фразу, как тут же получил смачный подзатыльник. «Не забывай, что разговариваешь с целым графом. Побольше уважения, пожалуйста, а то ведь могу и обидеться». «Подумай, что же, какой ранимый! Не я же этот пример привел!» «Да расслабься, я несерьезно!» — продолжил Орлов. и бывало, особенно в не очень развитых регионах мира». «Вот зачем? Зачем мне эта информация?» Чтобы не продолжать эту странную тему, решил переключиться на кое-что более важное. «Думаю, в ближайшие пару месяцев нам придется обходиться без тренировок, ну или найти место посекретнее». Граф, к моему удивлению хлестающий водичку вместо алкоголя, сперва удивленно вскинул брови, но спустя мгновение расслабился. «А, ты про свое секретное задание. Понял, понял. Княгиня Шуйская рассказывала, что именно предложила тебе сделать. И что думаешь?» Орлов на секунду задумался, затем сделал еще несколько глотков и ответил. «Извини, конечно, но я был против этой затеи. Это слишком рискованно, а выхлоп может оказаться около нулевым. Они ведь даже не знают, что именно надо искать. Но все равно отправляют тебя в самое пекло. Считаешь, что я не справлюсь?» «Кто знает?» — пожал плечами Григорий. «Работа под прикрытием — это очень тяжелое и в большинстве случаев неблагодарное дело. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». Если ты не хочешь неприятностей на свою голову, то советую отказаться». «Конечно, знаю. Хватило воздыхания Вики о героическом поступке Орлова. Да и в сети достаточное количество материалов про действия графа в Бразилии, к примеру. Тут действительно надо иметь определенный склад ума, чтобы согласиться на такую работу. Отказаться, а потом снова защищать собственный дом. Не привык сидеть в обороне, когда есть шанс нанести упреждающий удар». «Хорошая тактика, только совсем не подходит агентам под прикрытием, для которых основная работа — это не только наблюдать за несправедливостью, но и активно в ней участвовать. Поверь, даже несмотря на благую цель, тебе будет очень тяжело». «Да, я не сомневаюсь, но готов на это пойти». «Уверен?» — ухмыльнулся граф. «А если, к примеру, ваша банда, куда там тебя собираются внедрить?» «Скорее всего, к аптекарским» а там, где сынок Шершня всем заправляет. Неплохо. У него хотя бы голова на плечах есть». Орлов махнул кистью, подзывая пыль с зарядных пластин. «Так вот, представь, что ваши аптекарские запланировали атаку на какой-то район. Представь, что поставили задачу нанести как можно больше урон, покалечить людей, разгромить имущество. Неважно. И тебе, чтобы не с полицией выполнить задание, надо будет участвовать в этом». Причем делать это без капли сомнения. Ну что, сможешь?» «Смогу», — уверенно произнес я. Реакция Орлова понятна. Он считает меня зеленым пацаном, который под дурости вписался в очень сомнительное дело ради поступления в Великую Академию Шуйского. Только вот в этом утверждении есть сразу две неточности. Во-первых, разного рода университеты и академии остычертели мне еще в прошлой жизни. Но не люблю я сидеть на партах и болт пинать от скуки. Практика всегда куда интереснее. А во-вторых, решение принять предложение Шуйской было взвешенным и обдуманным. Это позволит мне отточить собственные навыки, а заодно законно воспользоваться некоторыми новыми игрушками, которые я приобрел в нейротехе. Ну, как законно? Этот вопрос мне еще предстоит обговорить с директрисой. Что же до опасности, которая меня ждет при выполнении этого задания? так мне и без этого прилетает со всех сторон. Так что одной проблемы меньше, одной больше — неважно. По крайней мере, решение этого вопроса принесет мне существенные плюшки. Опять же, если получится договориться. Но смотри сам. Орлову явно не понравился мой ответ. «Но раз уж ты действительно решил вписаться в это дело, то должен кое-что знать». Он выпустил немного пыли, медленно провел ее по тренировочному залу и запустил обратно в один из мешочков. «Это что сейчас было?» «На прослушку проверял. Старая привычка перед любым важным разговором. Что ты знаешь о недавних нападениях на ЖК?» «Довольно странно спрашивать такое у человека, который лично участвовал в их отражении. Ну да ладно» что официально в нем участвовали молодежные банды, но по факту на драку прибежали одни старпёры, причём не особо обученные». «И ты не задавался вопросом «почему?» «Поначалу мне было это интересно, но потом я решил не забивать свою голову лишними вопросами и заняться более важными делами. Я ведь не знаю, как у этих банд все устроено. Вдруг там и взрослые ячейки есть. Вот как не дрюсь, так и буду думать. А что, по ним есть какая-то информация? «Да, там все предельно просто». Подавляющее число задержанных — это разного рода отбросы. Бывшие уголовники по тяжелым статьям или просто отмороженные дебилы, способные убить человека за жалкую пятерку. Этих уродов несколько месяцев собирали по всей империи ради этой акции, а потом аккуратно перемещали в Петербург. И такую миграцию никто не запретил. А ты представляешь, сколько народу приезжает и уезжает из столицы хотя бы за месяц? На поездах, машинах, самолетах и прочем транспорте. Человек может доехать до области, а потом дойти до города пешком. Ну или взять на прокат какой-нибудь аэробайк. Да способов тысячи. Я тебе сходу могу придумать десятки вариантов незаметного проникновения в город. Так что хочешь не хочешь, но за всеми не уследишь. К тому же, бывшим уголовникам никто не запрещает передвигаться по стране. За ним следят, конечно, но все же не ограничивают свободу передвижения. Хм, и все равно как-то подозрительно, что секретка проморгала организацию подобного мероприятия. Куда больше шансов, что они все прекрасно знали, но специально не стали ничего предпринимать, чтобы потом появился повод нанести по молодежным бандам сокрушительный, но главное, законный удар. Хотя, ладно, это уже какие-то теории заговора. Да все равно, толпа криминальных отбросов против пусть и слабых, но все же владельцев ранговой пыли. «Это дело изначально попахивало самоубийством. На что вообще надеялись эти мужики? Что смогут спокойно уйти после такого?» «Ну почему же? Какая-то затея у них имелась. Следствие его думает, что это был обычный акт устрашения или мести. И он, кстати, практически получился. Если бы мы что не среагировали, все могло закончиться намного страшнее». «Месть — хороший вариант. Но только при условии, если бы банды участвовали сами». «Ведь именно их пацана чуть не убил Васильев. Кстати, как он там?» «Васильев? Взят под стражу. Дело теперь на императорском контроле». «Да похрен на этого мажорчика! Как там пацан этот?» Я несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить его имя. «Тимофей Сорокин». Орлов немного дернул головой, как будто еле сдержался, чтобы не ляпнуть лишнего. «Он жив. Говорю же, дело под личным контролем императора, а значит, все будет хорошо». «Говоришь так, словно его величество способен вытаскивать людей из того света. Настоящих возможностей Воронова не знает никто», — абсолютно серьезным голосом сказал граф. «Ты просто еще очень молод и совсем не понимаешь, насколько император выше, сильнее, да просто могущественнее других людей». «О как! А вот это интересная пища для размышления. Раз уж такой человек, как Орлов, считает Ярослава кем-то намного большим, чем обычный человек», «Значит, и мне стоит задуматься». «Слышь, осьминог, все больше шансов, что Воронову тоже помогает какой-то божок». «Не обязательно. Он мог просто наделить его частичкой своей силы и при этом не оставаться в сознании. Он даже может не знать о существовании бога-покровителя». «Погоди-ка, то есть и в моем случае можно было так сделать?» «Ну, э -э -э, как бы тебе ответить?» «Честно». «Я действительно мог спокойно переместиться в другой мир и при этом не выслушивать каверзные шуточки какого-то щупальценосного башка». «Эх, <сёк> это очень непростой процесс, который требует огромного количества усилий...» «Бла-бла-бла-бла-бла. Ну все, осьминог, с этого дня поставлю тебе блок на порно с тентаклями. Будешь знать, как честного человека обманывать». «Ну и ставь! Я тут все равно переключился на... «Стоп! Лишняя информация...» «Я сделал несколько выдохов, чтобы переварить услышанное». «Так и если парень жив, то почему бы его не раскрутить на дачу показаний?» Полиция проверяла его воспоминания. С чего вообще начался конфликт с Васильевым? «Проверили. И, как бы это сказать, общественности очень не понравится итоговый вердикт Васильеву. Ведь, судя по видео, аристократ защищался». «Да, у Орлова таки получилось меня удивить. В смысле защищался?» Человек с пылью от обычного подростка? Это даже звучит бредово. Но как? Васильев же сам вызвал его на дуэль. Многие бы вызвали, по крайней мере, после такого количества оскорблений, сыпавшихся со стороны Тимофея. Парень действительно нарвался сам. И Васильев действительно имел право сделать то, что сделал. По закону, но не по чести. Настоящий аристократ не стал бы трогать одного. Но я спрашивал об этом Тимофея. Обычный добрый паренек со своими тараканами в голове. Шалит, конечно, как и многие подростки, но за неадекватными действиями замечен не был. Как такой человек мог спровоцировать аристократа на дуэль? А главное, зачем он это сделал? «Нет, Артур, главная загвоздка этого дела совсем в другом», — после небольшой паузы произнес Орлов. Царокин не помнит этого дня, не помнит, почему это сделал, и вообще не помнит, каким образом оказался в этом районе». А теперь вопрос. Догадаешься, кто способен заставить человека сделать что-то, чего сам бы он никогда не сделал?